и внимательно слушала. Вошел номер 14, и оставалось еще 49. Богарт поднял глаза от бумаг и спросил, какой твой номер в очереди? 14-й, сэр. Робот предъявил свой номерок. Садись. Ты сегодня еще не был здесь? Нет, сэр. Так вот, Вскоре после того, как мы кончим, еще один человек подвергнется опасности. Когда ты выйдешь отсюда, тебя отведут в кабину, где ты будешь спокойно ждать, пока не понадобишься. Ты понял? Да, сэр. Если человек окажется в опасности, ты попытаешься его спасти? Конечно, сэр. Но, к несчастью, между тобой и этим человеком будет завеса из гамма-лучей. Молчание. «Ты знаешь, что такое гамма-лучи?» — резко спросил Богорт. «Какое-то излучение, сэр». Следующий вопрос был задан дружеским тоном, как будто, между прочим, «Ты когда-нибудь имел дело с гамма-лучами?» «Нет, сэр», — без колебаний ответил робот. Ну, «Так вот, гамма-лучи мгновенно убьют тебя. Они уничтожат твой мозг. Ты должен это знать и помнить. Ну, конечно, ты не хочешь быть уничтоженным». «Естественно». «Робот» казалось, был потрясен. Потом он медленно произнес. «Но, сэр, если между мной и хозяином, которому будет грозить опасность, окажутся гамма-лучи, то как я могу его спасти?» «Я просто бесполезно погибну». «Да?» верно, казалось, Богорд задумался над этим. «Я могу посоветовать тебе только одно. Если ты обнаружишь, что между тобой и человеком гамма-излучение, можешь остаться на месте». Робот явно почувствовал облегчение. «Спасибо, сэр». Ведь тогда нет никакого смысла. Конечно, конечно. Но если никакого опасного излучения не будет, тогда другое дело. Конечно, сэр. Без всякого сомнения. Теперь можешь идти. Там за дверью ждет человек, который отведет тебя в кабину. Когда робот вышел, Боггерт... Повернулся к Сьюзен Келвин. «Ну, как Сьюзен?» «Очень хорошо», — сказала она вяло. «А может быть, мы могли бы поймать не Десятого, если быстро задавать вопросы по физике поля? Может быть, может быть, но не наверное. Ее руки бессильно лежали на коленях. Имейте ввиду, он борется против нас». Он на страже. Единственный способ поймать его — хитрость. А думать он способен ну, в пределах своих возможностей гораздо быстрее, чем человек. А все-таки, может быть, стоит попробовать задавать роботам по нескольку вопросов о гамма-лучах, скажем, о длине волн? Нет, глаза доктора кэлвин вспыхнули. Ему очень легко скрыть свои знания, и тогда он будет предупрежден об испытании, которое его ждет. А это наш единственный верный шанс. Пожалуйста, Питер, задавайте только те вопросы, которые составила я, и не импровизируйте. Рискованно даже спрашивать, имел ли он дело с гамма-лучами. Постарайтесь говорить об этом еще более безразлично. Богорт, пожал плечами, и нажал кнопку, вызывая номер пятнадцатый. Большая радиационная камера